Издательство «Эксмо». Виктория Шваб. Незримая жизнь. Ади Ларю. Патриции на вечную память. Старые боги, может, и всемогущи, но отнюдь недобрые, и не милосердные. Они капризны, переменчивы, словно свет луны на воде или тени в грозу. Если ты все же хочешь их призвать, берегись, проси осмотрительно,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 Девушка мчится со всех ног. Горячий летний воздух обжигает ей спину. Но за ней не гонится разъяренная толпа. Не полыхают вслед факелы. Лишь вдали поблескивают свадебные фонари. Досветит да красноватое солнце, чьи лучи разбиваются о линию горизонта, разливаясь по холмам. Путаясь в высокой траве, она бежит к лесу в попытке обогнать догорающий закат. По ветру разносятся голоса, Выкликая ее имя. Аделин. Аделин. Аделин! Ее тень падает вперед. Такая длинная, что края размываются. С волос осыпаются мелкие белые цветочки и усеивают землю, ложась на нее созвездием, почти таким же, как на щеках беглянки. Семь веснушек По одной на каждую любовь, что она познает. Так сказала Эстель, когда девушка была совсем юной. «По одной на каждую жизнь, что она проживет. По одной на каждого бога, что станет за ней присматривать». «Теперь они над ней насмехаются», — эти семь отметин. «Знаки обещаний и лжи». Ей не довелось влюбиться. Никакую жизнь она не прожила». Богов не повстречала, да и время уже на исходе. Но обеглянка не останавливается и не оглядывается. Не хочет видеть, какая жизнь ждет ее позади. Неподвижная, точно нарисованная. Застывшая, как могильный камень. Она просто бежит. Часть первая. Боги, что отвечают после прихода темноты, Равенир Вернуться Орло Мире, 1721-22 годы, Ясень Мрамор Предоставлена Музеем Марсе Франция, скульптурная композиция из пяти деревянных птиц на разных стадиях взлета, установленных на узком мраморном постаменте, Мире была прилежным автобиографом. и вела дневники, дающие представление об образе ее мышления и творческом пути. Идею создания них она почерпнула в статуэтке, найденной на улицах Парижа зимой 1715 года. По общему мнению, деревянная птица со сломанным крылом — повреждения устранены — была воссоздана скульптором четвертой в ряду. Оценочная стоимость — 175 тысяч долларов. Глава первая. 10 марта 2014 Нью-Йорк. Девушка просыпается в чьей-то постели. Она лежит совершенно неподвижно, стараясь задержать время, словно дыхание. Будто обладает властью остановить бег часов, не дать юноше, что спит рядом, проснуться, будто хочет сохранить память об их ночи одной лишь силой воли. Разумеется, этому не бывать. Он забудет. Как забывают все. Он не виноват. Никто из них не виноват. Парень еще дремлет. Его плечи медленно поднимаются и опускаются. На затылке вьются кольцами темные волосы. Вдоль ребер тянется шрам. Черты, что давно запали в память. Его зовут Тоби. Прошлой ночью она назвала ему свое имя Джесс. Соврала, но только потому, что не может назвать настоящее. Это одна из мелких жестоких деталей договора, спрятанная, словно крапива, среди высокой травы. Потаенные шипы предназначены жалить. Что такое человек, как не оставленные им следы? Она научилась ступать между колючками, но есть раны, которых не избежать. Память, фотографии, имя. В прошлом месяце ее звали Клэр, Зои, Мишель, но пару ночей назад, когда она была Эль, они закрывали ночное кафе после одного из его концертов, и Тоби признался, что влюблен в девушку по имени Джесс. Просто он ее пока не встретил. Так что теперь ее зовут Джесс. Тоби начинает ворочаться, тянется к ней, перекатывается, но и не думает просыпаться. грудь ее пронзает привычная боль. Его лицо теперь всего в нескольких дюймах, губы приоткрыты, черные локоны упали на глаза, опушенные темными ресницами. Как там рак ехидно заметил, в тот раз они гуляли вдоль сены, что у нее есть свой типаж, намекая мол большинство выбранных мужчин и даже некоторые женщины, ужасно на него похожи. Те же темные волосы, проницательный взгляд, точёные черты. Как нечестно, в конце концов, она сама наделила мрак этими чертами, придала ему форму, создала образ. «Разве ты не помнишь?» — спросила она, те времена, когда ты был лишь тенью и дымом. «Дорогая», — ответил он своим глубоким тихим голосом, «я был самой ночью». А сейчас утро. Другой город, другое столетие. Сквозь занавески пробивается яркий свет, Тоби опять ворочается, выныривая из сна. И девушка по имени Джесс снова боится дышать, воображая вариант пробуждения, в котором Тоби просыпается, увидит ее и вспомнит. В этой версии он улыбнется, погладит ее по щеке и скажет «Доброе утро». Но ничего подобного не произойдет. Она не хочет встречать знакомый недоуменный взгляд, наблюдать, как юноша старается заполнить пробелы там, где должны быть воспоминания о ней, смотреть, как он берет себя в руки и изображает напускное безразличие. Она не раз видела подобное представление и знает все наизусть, поэтому соскальзывает с постели и босиком выходит в гостиную. В зеркале прихожей Ловит свое отражение и замечает то, что замечают все: семь веснушек, рассыпавшихся звездной полосой по щекам и носу. Ее личное созвездие. Она подается вперед и обдаёт стекло дыханием, от чего то мутнеет. А потом кончиком пальца ведёт по зеркалу, пытаясь написать свое имя. А Д, но дальше не получается. Буквы тают. Ничего не выходит, как ни старается она произнести свое имя или рассказать свою историю. А она предпринимала множество попыток. Карандашом, чернилами, краской, кровью. Аделин. Ади. Ларю. Бесполезно. Буквы рассыпаются или исчезают. Звуки умирают в горле. Уронив руку, Ади отходит от зеркала и поворачивается, рассматривая гостиную. Тоби — музыкант. Признаки его творчества повсюду. К стенам прислонены инструменты. По столам разбросаны нацарапанные небрежной рукой стихи и ноты. Наброски полузабытых мелодий валяются в перемешку со списками продуктов и планов на неделю. Но то тут, то там видна и другая рука. Цветы, которые стали появляться на кухонном подоконнике, — хотя Тоби не знает, как завёл эту привычку. Книга о Рильке. он не помнит, чтобы её покупал. Вещи остались, пусть воспоминания и не сохранились. Тоби не торопится вставать, поэтому Ади готовит себе чай. Тоби чай не пьёт, но заварка в доме имеется. В шкафу стоит жестянка листового цейлонского чая и коробка с пирамидками. Сувениры, оставшиеся после ночной поездки в супермаркет, где юноша и девушка, держась за руки, бродили по проходам, потому что не могли заснуть, потому что Ади не хотела, чтобы эта ночь закончилась. Не готова была ее отпустить. Она поднимает кружку и вдыхает аромат воспоминаний. Лондонский парк, Пражский дворик, переговорная в Эдинбурге, прошлое шёлковой простыней наброшенное на настоящее. Сейчас... Свежее нью-йоркское утро. Окна запотели от холода. Ади берет покрывало со спинки дивана и набрасывает на плечи. Один конец дивана занимает футляр для гитары, другой — кот владельца квартиры. Поэтому Ади присаживается на фортепианную банкетку и дует на чай. Кот, которого тоже зовут Тоби, как объяснил его хозяин, чтобы меня не принимали за чудика, Когда я разговариваю сам с собой, внимательно разглядывает гостью. Ади любопытно, помнит ли ее животное? Руки уже согрелись. Она ставит чашку на фортепиано, открывает крышку и разминает пальцы, а затем начинает играть как можно тише. Из спальни доносятся звуки. Просыпается тоби человек. Каждый дюйм тела Ади, от мельчайших косточек до кожи, застывает от ужаса. Впереди самое неприятное. Ади могла уйти, должна была уйти. Улизнуть, пока он спал, пока утро еще было продолжением их ночи, мгновением застывшим в ловушке из янтаря. Но теперь слишком поздно. Поэтому она закрывает глаза, и играет, опустив голову, даже сквозь музыку, слыша его шаги. Продолжает перебирать пальцами клавиши, даже когда он подходит к проему двери. Тоби стоит и разглядывает открывшуюся перед ним мизансцену. Пытается собрать воедино хронологию вчерашнего вечера, гадая, где же та сбилась. Неужели он повстречал эту девушку и привел ее домой, а сам напился до беспамятства и потому ничего не помнит? Но Ади знает, Тоби не станет прерывать ее игру, поэтому еще несколько секунд наслаждается музыкой и лишь потом заставляет себя остановиться, поднять глаза, притворяясь, что не замечает его смущения. Доброе утро! Радостно произносит она. Акцент у Ади совсем легкий. Французский провинциальный говор, некогда отчетливый, стал почти неразличим. «Э-э-э, Доброе, отвечает он, запуская руку в спутанные черные волосы. Надо отдать ему должное, Тоби выглядит как всегда ослепительно. Он несколько удивлен, застав в своей гостиной симпатичную девушку в одном нижнем белье, футболке с принтом любимой группы Тоби и пледе, наброшенном на плечи. Джесс, подсказывает она имя, которое он никак не может вспомнить. потому что вспоминать нечего. Я не обижусь, если ты забыл. Тоби краснеет и прогоняет Тоби кота, опускаясь на подушки дивана. «Прости, обычно со мной подобного не случается. Я не из таких ребят». «А я не из таких девушек», — улыбается Ади. Тоби улыбается в ответ светлее лицом, а потом кивает на фортепиано. Хорошо бы он сказал нечто вроде «Я и не знал, что ты играешь». Но вместо этого Тоби произносит «У тебя здорово получается». Ты не представляешь, чему можно научиться при наличии свободного времени. «Спасибо», — говорит она, пробегая пальцами по клавишам. Тоби вдруг принимается хлопотать и направляется на кухню. «Как насчет кофе?» — спрашивает он, шаря по ящикам. «Я нашла чай!» Ади снова начинает играть. Ничего замысловатого, просто поток нот. Начало какой-то мелодии. Она находит мотив, подхватывает его, позволяя музыке литься сквозь пальцы. В гостиную тут же возвращается Тоби с дымящейся чашкой в руках. «Что это?» — спрашивает он. Глаза его горят особенным светом, Свойственным творческим людям, писателям, художникам, музыкантам. Тем, кому известно, что такое вдохновение. Звучит знакомо. Ади пожимает плечами. «Ты играл это для меня вчера ночью». «Это не совсем ложь. Он в самом деле играл эту мелодию для нее. После того, как она ему показала». «Правда?» Сосредоточенно хмурится Тоби. Отставив чашку с кофе в сторонку, он тянется за карандашом и блокнотом, что лежат на столе поблизости. «Господи, ну и набрался же я!» Он сокрушенно качает головой. Тоби не из тех авторов, которые пишут музыку по чью-то диктовку. «А помнишь что-нибудь еще? Спрашивает он, листая блокнот. Ади снова наигрывает мелодию, подсказывая ему ноты. Тоби не помнит, но он работал над этой песней несколько недель. То есть они работали. Вместе. Адис с легкой улыбкой продолжает играть. Это и есть трава между шипами. Безопасный островок, куда можно встать. Она не способна оставить след, но если ступать осторожно, получится передать его кому-то еще. Конечно, ничего конкретного Но иногда случается вдохновение. Тоби берет гитару, пристраивает на одном колене и подыгрывает Ади, мурлыкая себе под нос. Выходит хорошо, нечто другое, нечто особенное. Она останавливается и встает. «Мне пора». Тоби поднимает взгляд, и мелодия на струнах рассыпается. «Что?» «Но мы даже толком не познакомились». «Именно», — отвечает Ади и направляется в спальню за своей одеждой. «Но почему бы не познакомиться поближе?» — возражает Тоби, откладывая гитару и волочась следом за гостьей. В этот миг все кажется ужасно несправедливым. На Ади впервые накатывает разочарование, что вот-вот разольется волной. Ведь она неделя напролет пыталась его узнать, а он забыл ее всего за несколько часов. Не спеши, просит тоби. прощаться ади ненавидит не стоило задерживаться. лучше было остаться вне поля его зрения, как и вне памяти, но ее всегда терзает мучительная надежда, что на сей раз все пойдет по другому. что кто-нибудь из них вспомнит. «Я помню», — шепчет ей на ухо мрак. Ади встряхивает головой, прогоняя навязчивый голос. «Куда ты торопишься?» — уговаривает Тоби. «Позволь хотя бы приготовить тебе завтрак». Но Ади слишком устала, чтобы без передышки снова играть в ту же игру. Поэтому она врет, что у нее есть дела, не позволяя себе остаться». Просто нет сил начинать заново. Иначе цикл повторится вновь, только интрижка завяжется утром, а не вечером. И когда все закончится, ей будет не легче. Если уж начинать сначала, лучше в образе случайной незнакомки из бара, а не забытой партнёрши на одну ночь. В любом случае, сейчас это не важно. «Джесс, подожди!» Просит Тоби, хватая ее за руку. Он хочет подобрать нужные слова, но сдается и пробует еще раз. «У меня сегодня выступление в Эллоуэй. Ты должна прийти. Это...» Разумеется, она знает, где находится бар. Там они и встретились в первый раз, и в пятый, и в девятый. Когда Ади соглашается, он одаряет ее ослепительной улыбкой. «Как всегда». «Обещаешь?» — спрашивает Тоби. «Обещаю. Тогда увидимся там», — с надеждой произносит он, когда Ади поворачивается и идёт к двери. На пороге она оглядывается и говорит. «А ты не забудь меня. Старая привычка, суеверие, мольба». «Разве у меня получится?» — качает головой Тоби. Ади смеется словно он пошутил, но устремляясь вниз по лестнице знает, это уже произошло. Закрыв дверь, Тоби ее и не вспомнит.